Аннотация Девушка с прекрасным именем Элизабет, которую назвали в честь ярчайшей звезды голливуда, не мыслит свою жизнь без актерской карьеры. Удачливо ее не назовешь, но трудности и преграды обычное дело на пути к вершине славы. Однажды она попадает на необычный кастинг и получает роль, но не в кино и не в театральной постановке. Ей придется изображать супругу известного и состоятельного человека. Красавчик и богач Ричард находится под прицелом многих незамужних дам, которые грезят о том, чтобы он обратил на них внимание. Циничный холостяк не верит в любовь и в институт брака и не торопится лишить себя свободы. Зачем ему нужен этот спектакль? Что и от кого он пытается скрыть, прибегнув к такому хитроумному способу? Что выйдет из всего этого? Вас ждет любовь, предательство, множество невероятных тайн, испытаний на прочность и неожиданных поворотов судьбы. Яркая романтическая линия, захватывающий сюжет, динамичное действие, невероятные декорации — Тонкий психологизм и множество неожиданных сюжетных ходов не позволят читателям заскучать ни на минуту.